глава 21 Только в половине шестого утра Дэмми сообщил о том, что подключился к системам особистов. Теперь еще полчаса ждать, пока он возьмет все системы наблюдения под свой контроль. Только после этого я смогу собрать своих и пояснить, что мы будем делать дальше. Пока Дэмми работал, я лежал в своей комнате и размышлял. Как бы я ни убеждал Егора в том, что перед отправкой в Японию сделаю паузу в месяц, вот только сам такой же уверенности не испытывал. Как и у всех, у меня в подобной ситуации в голову лезли только самые плохие мысли. Логикой я пытался опровергнуть самые печальные сценарии пребывания Иришки в плену, но помогало откровенно слабо. Может, я и дальше бы мучился правильностью своего решения, если бы не внезапное озарение. Связано оно было с банальной причиной — временем. Я тут собрание решил организовать, а вот подумать насчет времени как-то не удосужился. В шесть утра Демми возьмет под контроль аппаратуру ФСБ. Вроде как время есть, но реально его нет. Ведь по плану Егора нам нужно было устроить засаду на кортеж генерала Зуева практически в центре города, возле парка Зарядье, на пересечении Москворецкой набережной и Китай-Городского проспекта. Но туда еще доехать надо. Более того, успеть установить две тумбы для ракетных установок, а еще запустить и настроить две турели. Да и Оле со своей снайперской винтовкой и Ленкой в прикрытии потребуется время, чтобы устроиться на крыше одного из домов Раушенской набережной. И все это необходимо успеть сделать до половины восьмого. Да, однако времени совсем нет. Придется собрание проводить в процессе поездки до места назначения. Странно, что у Егора все настолько впритык рассчитано. Конечно, я понимаю, что в 7 утра в городе еще особых пробок нет. Но что насчет непредвиденных ситуаций? Например, машина поломается или в аварию попадем. А может, перед нами кто в аварию попадет? Да мало ли что может произойти. Вот не люблю я подобные планы. Такие, что впритык по времени и работающие в идеальном вакууме без происшествий. Как-то все это слишком суетливо. Вот не зря Егору в детстве кличку «Бешеный кабан» прицепили. Вечно куда-то спешит и торопится. Это же надо? Готовиться больше года, а в итоге рассчитывать на удачу? Не, я бы так точно не смог. Ладно, чего уж тут размышлять. Поздно уже сомневаться, нужно работать с тем, что есть. Правда, меня порадовал Дэми. И смог за 20 минут взять под контроль всю аппаратуру фэшников. Так что, отправив сообщение Егору насчет того, что можно уже забирать смартфон и приступать к подготовке плана, я выскочил в коридор квартиры с криком «Подъем! Бегом, собираемся!». Вот только собираться никому не пришлось. Все и так оказались собранными. Аж даже как-то подозрительно. Такое ощущение, что ребята лучше меня знали, к чему нужно готовиться. «План изменился в связи с новыми данными», — быстро произнёс я, как только все собрались в коридоре. «Подробности расскажу в машине, а пока все за мной». Быстро метнувшись в ванную, я повторил действия Егора и открыл проход к оригинальному лифту. «Я же говорил, что он опять всё в последний момент расскажет», — самодовольным голосом прокомментировал мои действия Толик. А я думала, что он изменился. Печально и неодобрительно покачала головой Лена, глядя на меня. «Ой, да ладно вам», — махнул рукой Оля. «В первый раз, что ли?» «Кто первый спускается?» «Я?» Единственным нормальным человеком с правильным вопросом оказался Сергей. «Да. Кивнул я головой. Первый ты, потом Оля и Лена, затем я и последним Толик». Серега сосредоточенно кивнул в ответ и сразу полез в лифт, который на удивление даже не пошелохнулся от того, что в него забралась такая туша. Пока Серый спускался, мы ждали возвращения лифта. Я молчал вместе с ребятами, Лена с осуждающим взором в мою сторону, Толик и Оля с насмешкой на лице. Конечно, я могу пояснить, что изменение плана в последний момент не от меня зависело, но, во-первых, в машине потом все равно повторять все для Сереги, а, во-вторых, мне было обидно из-за их неоправданных подозрений. Может, это действительно выглядело со стороны как очередной мой бзик, но ведь в реальности это не так. Интересно. Задумчиво произнёс столик нарушив тишину и глядя, как возвращается лифт. «А командир с самого начала знал, что тут такая хитрая система? Или вообще сам её установил?» «Установил вряд ли, а вот то, что знал с самого начала, это факт». Пропустив вперёд Лену, устраиваясь рядом с ней, ехидно ответила Оля на его вопрос. «Всё узнаете в машине». сухо бросил я, не отвечая на эту явную провокацию. «Ленка, тебе потом мозг ложечкой выезд». Сочувствуем, произнес столик после того, как лифт уехал вниз. Не угадал. Хитро усмехнулся я в ответ. Она как узнает, кто источник нового плана, так сразу будет тише воды и ниже травы. Даже так? Удивленно, произнес столик скоро поймешь. Многозначительно ответил я после небольшой паузы. О том, что Лена как огня избегала отряд Егора, знали все. А вот причину такого поведения только четверо. «Может, хотя бы пару растяжек оставить и газ открыть?» — предложил Толик, с сожалением глядя на гранату в своих руках. «Нет», — отрицательно покачал ей головой. «Квартиру заминирует кое-кто другой». «Ух ты!» — еще больше удивился он. «Чувствую, нас ждет какой-то убойный секрет». «Ты даже не представляешь, насколько убойный». Загадочно улыбнувшись, я влез в ванную в ожидании возвращения лифта. Спустившись вниз в этой не очень приятной коробке, с детства не люблю замкнутые пространства, я вышел в подвальном помещении. Судя по тому, что меня встретила только Лена, остальные уже изучали выходы отсюда. Лена же продолжала с осуждением молча смотреть на меня. Такое ощущение, что она во мне дырку собиралась просверлить взглядом. Тебе, кстати, Анька Скоблева привет передавала. Не выдержав, подколол я ее, пока нас никто не мог услышать. Просто этот ее взгляд меня реально нервировал. Зато после моей фразы ее глаза стали квадратными, а она сама покраснела, потом побледнела, а затем судорожно стала озираться вокруг. И только осознав, что мы тут вдвоем, с облегчением выдохнула. Теперь Ленка смущенно смотрела куда угодно, но только не на меня. Еще бы! Мы с ней вряд ли когда-нибудь сможем забыть тот случай. Такое даже если захочешь, не забудешь. «Она здесь?» Робко и с явным страхом в голосе спросила Лена. «Нет, и мы в ближайшее время не увидимся», успокоил я явно нервничающую девушку. От моих слов Ленка с огромным облегчением выдохнула и даже смогла взять себя в руки. Зато теперь она перестала пилить меня своим упрекающим взором. Собственно, этого эффекта я и ожидал. Правда, через минут пять в голове у Ленки дозреет закономерный вопрос — «А где, собственно, я мог увидеть Аню?» Но пока что мы просто молчали. «Ну как вы тут, не скучали?» Вылезая из лифта, весело спросил Толик. «К этому моменту к нам вернулись Серега и Оля». «Если бы ты потерялся, я бы не удивилась», — фыркнула презрительно Оля. «Вот за что я тебя ценю, так это за твою доброту», — с иронией произнес Толик. «Пошли, времени впритык». Оборвал я их треп и быстро пошел по одному из проходов в сторону выхода. Там как раз сейчас не было наблюдения. При этом по дороге раздавая приказы. За руль садится Оля, справа Серега. Но перед этим в фургоне надеваем полную экипировку вместе с тактическими шлемами. Там есть встроенная карта города. Уже обращаясь к Оле, добавил, «Нам нужно как можно быстрее попасть к парку Зарядье». Окей, коротко бросила Оля. Собственно, она была единственной из нас, кто лучше всех знал город. Выбравшись с торца дома, мы короткими перебежками выдвинулись в сторону нашего фургона. Видеонаблюдение было под контролем Дэми, но тут и живых особистов было немало, так что пришлось побегать между кустами, пока добрались до парковки фургона через квартал от нас. Быстро открыв заднюю дверь, я влез внутрь, а за мной все остальные. Как только включил свет, Толик удивленно хмыкнул. «По-моему, у нас были немного другие броники». «Это подарок от наших друзей». Беря в руки снарягу, ответил я. Удивление Тулика разделяли и другие члены отряда, но пока что молча надевали снаряжение. Егор, как и обещал, достал настоящую экипировку спецназа ФСБ, соответствующей надписью на груди и спине. Даже тактические шлемы последней модели со встроенным компьютером не забыл. Собственно, их уже брал под контроль Дэми. Точнее, пока только мой, но скоро и остальные окажутся под его контролем. «Сразу включаем шлемы и запускаем соединение с командным модулем. Отдал я приказ, заканчивая снаряжаться. Оля и Сергей по местам. Время!» Ребята, выскочив из машины, заняли места впереди. Через минуту мы уже выруливали на центральную улицу, а Дэми, наконец, подтвердил получение контроля над всеми шлемами команды. Вот теперь можно и провести собрание. «Значит, слушаем внимательно и не перебиваем». Начал с ходу я, выводя на экран всех шлемов карту нужной нам части города, того самого перекрестка, выбранного Егором для засады. Собственно, выбрал он его не просто так. Это было единственное место на пути следования кортежа генерала, где можно было применить все подготовленные средства нападения. И, судя по данным, что мне скинул Егор, готовился он не один день или даже месяц. Если я правильно понимаю... он бы и без меня в ближайшее время ликвидировал генерала. Просто если бы он сделал это сам, то могли бы возникнуть вопросы об организаторах такого нападения. А тут мы, такие все красивые и имеющие серьезный мотив для атаки. Начну с главного. Вчера вечером со мной вышел на связь Егор Коптелов. Да-да, тот самый бешеный кабан из нашего прошлого. Как оказалось, в недрах ФСБ существует отдел дел, который занимается проектом возмездия. Им удалось активировать его группу. Подробнее расскажу позже, а пока главному. Он сообщил мне данные о предполагаемом месте пребывания моей жены с сыном, но взамен мы должны помочь ему скрыться из поля зрения особистов. Собственно, в том доме, который мы покинули, он и собирался изобразить гибель своего отряда с помощью взрыва квартиры. А как же мирные жители? Резко вмешалась возмущенная Лена. но еще бы она не вмешалась. Они же могут погибнуть. «Не переживай», — успокоил я ее, — «жертв не будет». Егор произведет взрыв в девять часов утра, когда все уже успеют свалить на работу. «А если не успеют?» С напором продолжила она, явно не желая останавливаться. «Значит, им не повезет», — равнодушно заметила Оля. «Заткнись уже и слушай, только мешаешь». «Да, но как же так?» — растерялась Лена. «Еще раз повторю». «Никто из обычных граждан не пострадает», — уверенно произнес я. Егор там все держит под контролем. «Это неправильно, подвергать жизни обычных людей опасности», — продолжила возмущаться Лена. «Угу, правильнее, когда убивают нас», — ехидно заметила Оля. «И вообще, Игорь, с чего ты эту дуру слушаешь? Давай дальше по плану». «Если хочешь, то можешь выпрыгнуть и вернуться назад». Язвительно добавил Толик, который сидел рядом с девушкой, сопровождая свои слова жестом руки в сторону дверей. «Спасешь жителей, но угробишь нас и команду Егора. Вот уж он, и мы обрадуемся». «Ага, а еще жена и сын Игоря навсегда забудут о своем отце». Окончательно добила Лену своим презрительным тоном Оля. «И все равно это неправильно», — буркнула Лена, обиженно засопев. «Я могу продолжить?» — строго спросил я. В ответ, кроме обиженного пахтения Лены, возражений не услышал. Хорошо. Итак, наша задача – это ликвидация генерала Зуева в заранее подготовленном командой Егора месте. Теперь конкретнее. Мы прибываем на Раушенскую набережную 10. Это дом возле ГЭС-1. На его крыше сейчас идет ремонт. Собственно, под прикрытием этого ремонта ребятами Егора были установлены две автоматические огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корт». Они обе оснащены средствами удаленного управления, так что ими я буду управлять сам. Рядом на крыше соседнего дома Ольга вместе с Леной организует огневую точку прикрытия. Там как раз вся Москворецкая набережная как на ладони. Задача — удержание сил полиции и возможного подкрепления силовиков подальше от парка Зарядье, а также максимальное привлечение внимания к своим персонам. «То есть мы типа приманки, что ли, будем?» — уточнила серьезно Оля. «Нет. Ваша задача — привлечь внимание, а после уйти под прикрытием пулеметов», — ответил я спокойно. «Дальше. Сергей Толик. После того, как мы высадим девчонок, переезжаем на другую сторону реки. Там, вот в этом месте парка, устанавливаем две пусковые для дживелинов. При этом я указал на точку начала парящего моста. Там как раз была очень хорошая возвышенность. Управлять запуском ракет буду я с помощью деми». «Место открытое», — сомнение произнёс Сергей. Как бы местные не начали вопросы задавать. Хоть и утро, но по-любому кто-то будет мимо бегать или просто зеваки заинтересуются. «Для этого на нас и надета форма ФСБ, дурик», — насмешливо ответил вместо меня Толик. «Изобразим что-то типа проверки и всех делов. Думаешь, кто-то узнает, что мы устанавливаем?» «Почти так», — дипломатично вмешался я. «У нас есть ленты полиции». «Оградим периметр лентами, а после установим тумбы и на них комплексы». «А тумбы где возьмем?» — с любопытством спросил Толик. «На одной из них ты сейчас сидишь», — хмыкнул я в ответ. «Ух ты, в натуре!» — изумленно воскликнул Толик, изучая ящик, на котором сидел. «Кабанчик опять постарался?» «Да», — лаконично ответил я и продолжил. «Теперь дальше. После того, как установим дживелины, я останусь возле них, а вот вы вдвоем отправитесь вот сюда». Я указал на карте место возле самого перекрестка. Там как раз были близко подходящие к дороге зеленые насаждения. Там же и замаскируетесь. Теперь по поводу порядка действий. Первыми ударят ракеты по машинам охраны генерала. Это два уже знакомых нам джипа марки GMC. Дальше Оля выстрелом в двигатель машины генерала заставит ее остановиться. Сразу после этого пулеметы отсекут обычных полицейских. У них одна машина будет перекрывать движение вот тут. Еще одна всегда едет перед кортежем, и одна замыкающая. Также на выезде с Москворецкой улицы обычно дежурят две машины полиции. Скорее всего, они сразу поедут в нашу сторону. а как услышат пулеметы и взрывы, так сразу и поедут!» Сарказмом вмешался Торик. «Не спорю», — согласился я с ним. «Скорее всего, испугаются и вызовут ОМОН. Но может быть всякое. В любом случае». Прямо на перекрестке окажутся обе подбитые машины охраны и остановившийся автомобиль генерала. Как только это произойдет, Серега вместе с Толиком, изображая доблестных сотрудников органов, устремятся к машине генерала. При этом вы оба будете стрелять в сторону пулеметов, ну а Оля изобразит точную стрельбу по вам. Изображаем спасательный отряд Камикадзе. Йорниче произнес Толик, весело посмеиваясь. Всегда мечтал ощутить себя бессмертным Рэмбо. «Скорее уж терминатором», — улыбнувшись, добавил Серега. «Так, терминатора Рэмбо, тишину в эфире», — вмешалась Оля, ласково добавив. «Игореш, мы слушаем». «Спасибо, не очень уверенно поблагодарил я». «Ладно, дальше. Обоих, генерала и его водителя, сразу убиваем, но так, чтобы со стороны было неясно, мертвые они или раненые. После вы вдвоем тащите их вот сюда, в сторону храма. Там рядом с ним есть небольшая пристройка, вот туда и доставите. Я тоже туда выдвинусь. Я так понимаю, что там не тупик?» — озабоченно спросил Сергей. «Там спуск в подвал, а из него можно попасть в трубу сливных вод», — успокоил я парня. «Но перед этим мы должны будем связать трупы и изобразить на их телах следы пыток». «Фу, как жестоко!» — опередив на секунду возмущенный возглас Лены, произнес театрально Толик. «Как ты можешь издеваться над телами погибших? Фу, негодяй!» «Толя!» — возмутилась Лена. «Что Толя?» — удивился он. «Я тут, понимаешь, ее поддерживаю, она недовольна. Что за избирательная справедливость?» «Вопросы есть по плану?» — оборвал я их. «Нет?» — сосредоточенно произнес Сергей. «Непонятно только, как мы оттуда уходить будем и куда». «С этим как раз проблем нет», — улыбнувшись, произнес я. Оля с Леной спустятся вниз, а там скинут все барахло, сядут в машину и доедут до метро Третьяковская. Спустятся в метро и поедут на станцию Чеховская. Мы втроем заберем из подвала акваланги, по тоннелю дойдем до реки и вниз по течению доплывем до парка Горького. Потом сядем в метро и отправимся на Чеховскую. «И что там на этой Чеховской?» — заинтересованно спросил Толик. «Там нас ждет конспиративная квартира, в которой мы пробудем до вечера», — лаконично ответил я. Там же я отвечу на все ваши вопросы насчет кабана и всего остального. Потом поедем в знакомую же нам фирму по изготовлению документов и немного там пошумим. Заодно сделаем нам документы. Ну а что дальше, я расскажу на квартире. А как быть с оружием? Спросила недовольна Оля. Это что, придется опять все бросить? Не переживай, в квартире есть небольшой арсенал. Усмехнувшись, успокоил я ее, и судя по недовольной физиономии, еще и Толика.